глава сорок седьмая. А у вас точно нет постфона, уточняю я, когда мы остаемся с эльзой вдвоем. Она моет посуду, а мужчины пошли заниматься своими делами во двор. Ну, как заниматься дрова рубить. Магом это вообще оказывается несложно. взмах руки и топор все делает сам. Я хотела помочь хозяйке, но потом вспомнила, что она маг. А я в своем репертуаре чуть не выпустила из рук тарелку. «Милая, отдохни немного», — мягко говорит Эльза, продолжая намыливать вручную посуду, а затем взмахивает рукой и волна воды смывает грязь с тарелок. «Да я не устала». А после перехода она подходит ко мне и садится за стол. «Я выспалась», — бормочу я, «дай мне руку». Просит она на ее лице видны морщинки, когда она так близко ко мне. Протягиваю руку, слегка ежусь от холодного прикосновения, но тут же приятное тепло растекается по телу. Эль захмурится и смотрит мне в глаза. Что-то не так? Милая, в тебе есть магия. Она смотрит на мою руку. Да, определенно есть. И что это значит? Внутри меня все холодеет. «Тебе придется остаться здесь», — мягко улыбается Эльза. «В нашем поселении или в любом другом на твой выбор». «Я нервно сглатываю. Мне только таких проблем не хватало. Это же значит, что я навсегда останусь здесь. Если это те самые поселения, куда драконы забирают людей. Мне же придется рожать детей для экспериментов и...» Я больше никогда не увижу Делеона, но я так не хочу. У меня работа, в конце концов. Но это невозможно. Я уже не в том возрасте, чтобы у меня магия просыпалась. И потом, мои родители не маги, и работа есть. Я вскакиваю со стула. Милая, если ты вернешься к драконам, они все равно отправят тебя сюда. Считай, что великая магия благословила тебя». «Что за бред? Я снова усаживаюсь за стол, сжимая в руке бумажку с номером телефона Делеона. Успела записать до этого разговора, иначе забыла бы, особенно после таких новостей. Но мы можем помочь тебе определиться с направлением твоей магии. Мы здесь все занимаемся определенным делом, обрабатываем поля, урожай с которых продаем драконам, и для тебя найдется место». «Понятия не имею, какой магией я могу владеть». Я качаю головой. «Так, Лили, нужно усыпить их бдительность, найти постфон и набрать Делиона». «Я думаю, что ты пространственник. Это маг, который может телепортироваться с места на место. Ты же оказалась в лесу. Нам неизвестно, как великая магия благословляет. Это ты думаешь, что она приходит только в детстве». Или от родителей магов. Но это не так. Ты можешь всю жизнь прожить с ней, а она так и не проявится. Но у тебя проявилось. А какие направления вообще есть в магии? Возможно, ты обладаешь магией быта. То есть умеешь шить одежду, убираться и так далее. А может, ты боевой маг? Тогда ты сможешь охотиться и приносить еду в дом. Но женщины в основном бытовые маги. Я улыбаюсь. Ну да, я определенно боевой маг. Умею охотиться на деньги проектированием и приносить их домой. «Я проектирую дома», — говорю я. «Но это я и без магии умела». «Значит, рисуешь хорошо. Творцы тоже нужны. Это редкая магия, как у пространственников», — продолжает Эльза. «Но я не чувствую магию внутри себя», — поясняю я. Ее и не надо чувствовать. Она сама проявляется. Элиза поднимается. «Брыхец, Лили, мне только в поселении людей не хватает застрять. Так, даже если я не смогу дозвониться до Делиона, то я должна буду выбраться сама. Пространственник. Хм, а что если...» Я закрываю глаза, представляю себе Делиона. Его темные волосы зачесаны назад. Взгляд стальной, когда он смотрит на меня. Вспоминаю его обжигающее прикосновение и, как что-то внутри, рвется к нему. Вокруг все вибрирует, раскаляется. под градом стекает по лицу и спине. Мощный ураган раскручивается вокруг меня. Я в самом его центре. Мои волосы хлещут по щекам. Должно получиться. Я должна скакнуть. «Прекрати!» Слышу голос Эльзы. «Да прекрати же ты! Моё тело становится легким. «Стой!» — верещит женщина. «Рядом что-то бьется, звенит, вода летит мне в лицо. Еще немного, я сейчас прыгну к Делиону, наверное. Я в этом совсем не уверена, но я хочу к нему. Вот только вместо его человеческого облика я вижу дракона. Его задняя лапа втягивается в воронку, похожую на портал». Он резко дергается, пытаясь вырваться. Какие-то огромные когти, ворота портала расширяются, теперь уже и хвост видно. Что-то не с самой лучшей стороны я вижу Делеона. Дракон дергается и разворачивает ко мне морду. Знакомые янтарные глаза вспыхивают пламенем, и морда скалится. «Перестань! Не тащи сюда дракона! Он же не поместится у нас!» Раздается хлопок. Мимо моего лица что-то пролетает. «Остановись! Ты сейчас уничтожишь дом!» «Ай! Ау! Больно-то как!» Сильная боль обжигает мою ногу. «Чем меня так?» «А, это сковородка!» «Ой! А кухня действительно выглядит, как после погрома!» «Будто здесь огромный дракон приземлился и все разнес!» Я открываю глаза. Образ Делиона исчезает, растворяясь в воздухе. Рядом стоит Эльза. В развороченных дверях застывают Клейб с отцом. Вот нельзя мне давать магию, пол дома разрушу. «Ой, извините», — говорю я, осматриваясь. Но ну, теперь мы точно знаем, что Лили и магия — несовместимые вещи». «Определенно боевой маг», — выдает вердикт Эльза, — тяжело дыша. Ее волосы взлохмачены, платье в беспорядке. Костяшки ее пальцев побелели от того, что она крепко вцепилась в стол. «Я вам возмещу весь ущерб. Дайте мне только вернуться в сердоину. я обязательно вышлю вам золото. Вы не думайте, у меня работа хорошая, я получаю довольно-таки много». Улыбаюсь я. На лице старшего расплывается довольная улыбка. «Сильна девка, сильна», — говорит он. «Не переживай, сейчас все исправим». «Думал, ты слабачка, а ты ничего так». «Вот не нравится мне его оскал, совершенно не нравится». «Что стоим?» — вмешивается Эльза. Она отцепляется от стола и поправляет прическу. «Давайте восстанавливать кухню». Взмах руки, и сковородка кружит в воздухе, возвращаясь на свое законное место. Осколки бокалов и чашек соединяются, хорошо, не перемешиваются, иначе получится очень странная посуда. Стыдно-то как. «Ох, милая, придется учить тебя пользоваться магией. Хорошо, что ты уже не ребенок и сможешь контролировать себя», — мягко улыбается Эльза. «Фух, они на меня хоть не обижаются?» что разрушило их кухню. Впрочем, они ее так легко восстановили, будто ничего и не было. О том, что здесь был погром, напоминает лишь приглушенная боль в моей ноге. Я поднимаюсь, и мои ноги подкашиваются. Перед глазами все плывет. «Милая, сидела бы ты», — приговаривает Эльза, подхватывая меня. «После такого выплеска лучше не ходить». Тьма окутывает сознание, но я точно чуть не вытащила Далиона сюда.